ли нам его на части, спросила она. Это снаряжение могло бы нам пригодиться. Если б мы знали, как им пользоваться, согласился Шефер. Ребята от науки позабавятся этими игрушками с удовольствием, но давайте прихватим их на обратном пути, не возражаете? Все это может заключать в себе мины-ловушки, и я не стал бы ни к чему притрагиваться, пока мы внимательно не посмотрим, нет ли подвоха. Легачева помедлила, затем протянула руку к трупу монстра. Наплечная пушка стала поворачиваться в ее сторону. Она окаменела, уставившись на черную трубку, потом стала отводить руку, готовясь метнуться в сторону, если пушка выстрелит. Трубка перестала поворачиваться. Легачева подождала еще немного, но оружие пришельца оставалось неподвижным. Она не поняла, было это последнее движение результатом предсмертной судороги существа – выполнением устройством какой-то неоконченной функции или действием автоматической системой защиты. Она решила, что повторять эксперимент не стоит. Шефер прав. Труп может быть заминирован, и с мародерством можно повременить. Легачева отступила на шаг от трупа и повернулась к Шеферу. «Пойдем». 27. Генерал Мэйвис, — сказал адъютант, — не мог бы я поговорить с вами конфиденциально, сэр. Мэйвис оторвал взгляд от видеомонитора и посмотрел на адъютанта. Он был из штата Белого дома. Генерал жестом пригласил его в коридор и предложил. «В моем кабинете». Как только адъютант закрыл за собой дверь, Мэвис спросил с неудовольствием в голосе. «В чем дело?» «Они знают, генерал», — с готовностью ответил адъютант. «Русские знают все». Мэвис нахмурился. «Что вы имеете в виду, говоря «все»? Что именно они знают?» Я имею в виду, что президент только что получил конфиденциальную телеграмму от русского президента, в которой говорится, что мы забросили к ним команду с приказом захватить или уничтожить корабль пришельцев. Русские дьявольски раскипятились. Они угрожают войной, если мы не заберем оттуда наших людей или не прикажем им сдаться. «Войной?» – фыркнул генерал. «Эти ублюдки едва ухитряются кормить свой народ и содержать в исправности танки, но собираются пойти на нас войной?» «У них еще сохранилась основная часть ядерного арсенала, сэр», подчеркнул работник Белого дома. «Да, верно, но 70% этого арсенала откажет при запуске, потому что уровень их производства и технического обслуживания, на который они делали поправку, создавая массу этих дьявольских штучек». «Даже если только 30% прорвется сквозь, речь идет о 30%, которые могут быть запущены. И все же, сэр, если отбросить, он оборвал себя. Зачем нам спорить? При всем уважении к вам, сэр, я должен напомнить, что мы в любом случае не хотим войны с русскими. А мы не собираемся доводить до нее», – возразил мэйвис Они выходят из себя. Стоит кому-то бросить нелицеприятное слово в адрес сербов или купить какую-нибудь литовскую машину. Однако войны все еще нет. Или мы воюем?» Он сел на край стола. «Так что же говорит президент об этой телеграмме?» «Ну, сэр, он был готов к жестким мерам, пока какой-то ретивый трудоголик из Министерства обороны не обмолвился, что шоу там дают генерал филиппс и тот коп Шефер. Вы ведь знаете, как он относится к филиппсу и и теперь он хочет прикрыть эту миссию». Генерал долго пристально смотрел на собеседника, прежде чем заговорил снова. «Дело дрень Пора раскачивать лодку?» «Нет, сэр. Прямое указание свернуть все немедленно». «Он хотя бы знает, от чего мы отказываемся?» «Знает, сэр. Он также помнит о той громадной воронке в Центральной Америке и догадывается, что любопытство русских будет вознаграждено не лучше нашего». «Он целиком полагается на умение этих тварей заметать следы?» «Так точно, сэр, и не без основания, судя по последним сообщениям». Мэвис не спускал глаз с садьютанта, ожидая продолжения, но тот ничего больше не сказал, не пожелав пояснить свое заявление. Отсутствие комментария и непроницаемое выражения лица представителя Белого дома ясно показывали, что тема исчерпана. Мэвис вздохнул. «Сейчас есть связь с Филлипсом?» – спросил он. «Да, сэр. Он установил аппаратуру спутниковой связи в радиорубке той насосной станции и только что включил ее в работу». Генерал угрюмо кивнул. «Понятно. Я надеялся, что он уже выступил, и мы не сможем с ним связаться. Значит, не судьба. Ладно, если он еще там, вызовите генерала на связь и скажите, что его бродячий цирк покидает этот город». Он знает, где его ждет новый ангажемент. Да, сэр, это все? Если у вас больше нет плохих известий для меня, то все. Благодарю вас. Адъютант повернулся кругом и вышел из кабинета, а генерал Мэвис угрюмо уставился на карту мира, почти полностью закрывавшую одну из стен его кабинета. Его взгляд сосредоточился на полуострове Ямал в самой середине скованной льдом северной морской границы России. «Это хуже, чем плохая новость», – произнес вслух Мэйвис. «Невидимость, космические корабли, энергетические пушки. Всех этих игрушек у нас не будет. А ведь как было бы интересно столкнуться с русскими лоб в лоб и выяснить раз и навсегда, кто из нас хозяин положения?» Он вздохнул и встал. «Не возьму в толк, кто же вынес ссор из избы?» Роше провел рукой по гладкой кожаной обивке. Он недолго мучился угрызениями совести из-за своего вероломного вступления в контакт с русскими. В конце концов его родное правительство докатилось в этом деле до очень уж грязных фокусов. Но ему все еще было трудно свыкнуться с реальностью своего пребывания здесь, на другом конце мира, в самом сердце России. До сих пор в его сознании жил образ постсоветской России, почерпнутый из средств массовой информации, из газетных статей и телевизионных сообщений о развалившейся экономике, организованной преступности и трудных временах. Он полагал, что все русские оказались на грани голодной смерти, выпрашивают на улицах кусок хлеба и затыкают своими обесценившимися рублями дыры в стенах, чтобы хоть как-то продержаться в течение пользующихся дурной славой долгих и суровых зим. «Может быть, некоторые из них действительно страдают?» – думал он. Но, судя по этому лимузину, у посла Камаринца дела идут просто прекрасно. Да и Москва выглядела из окна совсем прилично. Хотя в данный момент они были не в Москве. Машина проезжала ворота какого-то военного комплекса в самом дальнем конце бог весть чего. «Боюсь, мистер Роше, наше дальнейшее путешествие будет значительно менее комфортабельным», – заметил посол. Роше поборол в себе желание ответить, что 14-часовой перелет на рейсовом самолете аэрофлота шикарным времяпрепровождением никак не назовешь а военный транспорт, доставивший их из Москвы в это чертово никуда, был просто летающим холодильником. Ему понравилось только в лимузине, который катал их по Москве и не оставил даже здесь. Ему очень захотелось узнать, когда кончится эта пытка. «Я рискую показаться вам нытиком, посол», – сказал он. «Однако, скажите, мы уже на месте?» Комаринец улыбнулся. «Я не считаю вас нытиком, мистер Роше». Вы просто американец, избалованный и нетерпеливый. Вы, американцы, по крайней мере понимаете, что такое большие расстояния, чего не скажешь о большинстве европейцев, которые привыкли жить в своих крохотных государствах, словно кильки в банке. Он предложил Раши сигарету, но тот жестом отказался. «Что же касается вашего вопроса», – продолжал посол, захлопнув портсигар и опустив его в карман пальто. «Да, мы почти уже на месте». «Хотя в это время года дорог здесь нет, так что придется воспользоваться транспортным средством, которое может двигаться по снегу». Он махнул рукой в сторону тонированного окна лимузина, и Роше увидел выстроившиеся в линию отталкивающего вида машины, окрашенной в любимый здешними военными зеленый цвет. Лимузин замедлил ход и остановился возле этих машин. Они выглядели внушавшим страх гибридом снегохода и полуприцепа, но Роше решил, что для своего дела эти монстры вполне подходят. Возле одной из помесей трактора с трейлером их поджидала группа военных. Роше догадался, что толстячок в центре группы – большой начальник. Солдат открыл дверцу лимузина, и Роше выбрался из машины. Посол вышел с другой стороны. Комаринец заговорил с полноватым офицером, но Роше не понимал ни единого слова. У него никогда не было дара к языкам, а учить русский он и не пытался. Со школьных дней раше помнил несколько французских слов, да нахватался кое-каких ходовых фраз по-испански «на улицах Большого Яблока». Но на этом и заканчивались его лингвистические познания, ну, не считая родного английского. Пока русские разговаривали, он стоял, трясясь от холода. Поговорив, посол вернулся к Роше. «Это генерал Пономаренко», – представил он, – «командует здешним военным округом и лично подобрал офицера для выполнения операций в интересующем нас месте, лейтенанта Легачеву». «К сожалению, это именно так», – добавил генерал по-английски. Он говорил медленно и с сильным акцентом. «Она не оправдала доверия». «Я предлагаю отстранить ее от командования, как только мы прибудем на место». Он жестом указал на один из снегоходов и двигатель машины сразу же взревел, лишив их возможности продолжать беседу. «Садитесь, мы отправляемся немедленно!» – крикнул Пономаренко, придерживая открытую дверцу тягача. Роше пожал плечами и полез в кабину. Глава двадцать восьмая Шефер притормозил, балансируя наверху обломка скалы трехметровой высоты, и оглянулся на Легачеву. Позаимствованный АК-100 он легко держал в одной руке. Она двигалась медленно, с трудом преодолевая нагромождение камней. «Мы не должны останавливаться!» – крикнул он. «Как только эти твари выяснят, что мы убили их часового, они бросятся следом за нами!» «Не должны останавливаться», — повторила Легачева, перебрасывая автомат на другое плечо, чтобы получше опереться о каменную стену. «Ах-ах! Видимо, у вас, американцев, это и называется стратегией. Очень здорово!» На лице Шефера появилась тень улыбки, потом он оглядел оледенелые стены оврага. Второй причиной его желания не останавливаться было нежелание окоченеть до смерти. Пользы от хитроумного пластикового костюма с каждым шагом становилось все меньше, потому что из него вытекала эта приносившая тепло жидкость, а крови он потерял гораздо больше, чем хотел бы. Обмотанный вокруг головы конец одеяла стал твердым от пропитавшей его и замерзшей крови. Шефер почти не сомневался, что кровотечение остановилось, Но будь он сейчас дома и в безопасности, непременно лег бы в постель или в больницу, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Но об этом нечего и мечтать здесь, в такую лютую стужу. На Легачевой толстая утепленная шинель и меховая шапка, наверное, холод для нее не такая уж проблема. Эта мысль заставила его снова притормозить. А проблема ли он для них обоих? Окружающий воздух кусал не до полного онемения кожи, как прежде. Правда, стены оврага защищали их от ветра, но... «Мне кажется, или действительно стало теплее?» – спросил он. Легочева посмотрела на него. «А почему, вы спрашиваете?» «Потому что лед впереди выглядит так, как будто он тает», – ответил Шефер. «И если у меня ничего не случилось со слухом от потери крови, то где-то капает вода». «Сейчас в Сибири середина зимы, а лед тает?» «В самом деле», — согласилась Легачева, пристально вглядываясь в темноту впереди. «Кроме того, видны пятна голой земли», — она показала направление. Шефер перевел взгляд и увидел, что земля не просто свободна от снега и льда, но взрыта и совсем недавно. «Что-то говорит мне, что ваш друг не отметил этого на карте», — сказал он. «Ваше что-то не обманывает», – снова согласилась Легачева. Она посмотрела вслед с трудом двигавшемуся вперед американцу. Шефер оставался для нее загадкой. Он непрестанно язвит, говорит какие-то циничные вещи, насмехается над любого сорта авторитетом, преданностью, верой, даже над гуманностью. И все же он здесь. Спешит в неизвестность, чтобы противостоять грозному врагу. Он вступил в схватку с пришельцем часовым почти с голыми руками, и ради чего? Он открыто признается, что не питает расположение к своим товарищам и не страдает преданностью Отечеству. Остальные американцы явно его ненавидят. Он говорил, что не имеет ни семьи, ни друзей. Возможно, его жизнь настолько пуста, что он не боится ее потерять. Похоже, этот детектив живет в мире боли и смерти. «Может быть, борьба с этими дьяволами с неизвестной звезды стала смыслом и целью его существования?» «Слишком тепло», – сказала Легачева, снимая шапку. Она сунула ее в карман шинели. «Больше, чем тепло», – откликнулся шефер, расстегивая ворот своего пластикового костюма. «Что-то всю дорогу подгоняет температуру вверх, наверное, уже градусов шестьдесят». «Шестьдесят?» – воскликнула Легачева, но потом сообразила, что американец привык к своей дурацкой архаичной шкале Фаренгейта и быстро пересчитал в уме цифру. «Пятнадцать. От силы шестнадцать тепла по Цельсию. Да, около того». Увидев, что Шефер расстегивает молнию комбинезона, она тоже распахнула шинель. Теперь они шли по голому влажному камню, нигде не было даже остатков льда. Что-то не просто растопило лед и снег, скорее нагревание воздуха во враге произошло так быстро, что основная часть влаги просто испарилась. «Но что могло дать так много тепла?» – задумчиво произнесла Легачева вслух, не сдержав удивления. Шефер все время шел впереди и в этот момент вскарабкался на очередной валун, за которым овраг резко изгибался. Детектив замер на месте и показал рукой в сторону поворота. «А как насчет этого объяснения?» – спросил он. Она поднялась к нему на камень, заглянула за угол стены оврага и тоже замерла, как вкопанная. Сомнений не было. Они нашли корабль пришельцев. Он лежал в яме, излучаемое корпусом корабля тепло растопило вечную мерзлоту, и он погрузился в разжиженную грязь, которая покрывала дно оврага, но не оттаивала много тысячелетий. Корабль до половины утонул в месиве из грязи, ила и гравия. Он имел гигантские размеры. Громадная масса чего-то. Но ни Легачева, ни Шефер не могли решить, глядя на эту массу, была она металлом или совершенно иным материалом. Легачевой этот материал показался похожим на кость. Искривленная форма корабля наводила на мысль о его органическом происхождении. Большие площади поверхности корпуса были мрачного красного цвета и, казалось, тускло светились в темноте полярной ночи. Все остальное терялось в этом люминесцирующем кроваво-красном мареве и выглядело просто черными пятнами. Одно пятно на скругленной поверхности корпуса, по форме и размерам походившее на большой люк, сияло более ярким красным светом и было, вероятно, открытым входом в корабль. «Думаю, этот корабль не той модели, что я видел в Нью-Йорке», — сказал Шефер. «Но с уверенностью я этого сказать не могу. Мне не довелось разглядывать их сверху, как сейчас». «Вон там, этот вход». Легачевой никак не удавалось подобрать слова для мучившего ее вопроса. «Выглядит так, словно нас приглашают войти», — опередил ее американец. «И мы войдем?» — спросила она. Шефер помедлил, обдумывая ответ, и увидел слабое мерцание в воздухе прямо в просвете люка. Ему показалось, что это мерцание двинулось прочь от входа вдоль корпуса корабля, затем исчезло из поля зрения за камнями. Его видение могло быть и результатом головокружения из-за потери крови, но Шефер так не думал. Он был почти уверен, что не ошибся. «Нет необходимости спешить», – сказал он, спустившись с валуна, следом заспрыгнувшись с него Легачевой. Он присел так, чтобы его не было видно снизу, заставив пригнуться ее, затем выбрал небольшой камень поудобнее и сел на него. Если этим мерцанием был пришелец и увидел его, то он и девушка вряд ли были бы сейчас еще живы. Шефер надеялся, что остался незамеченным. Легачева устроилась рядом с ним. За этим последним валуном перед поворотом стены оврага их нельзя было увидеть ни со стороны корабля, ни снизу с дна оврага. Она смотрела на Шефера с застывшим во взгляде вопросом. «В чем дело?» – спросила наконец Легачева. «Молчите!» – шепнул он. и старайтесь не шевелиться. Мне кажется, я заметил одну из этих тварей». Девушка напряженно сжалась. Оба сидели, словно окаменев в своем убежище за поворотом каменной стены. Шефер уже начал склоняться к мысли, что